Глава тридцать пятая. Нелла. 12 февраля 1791 года. «Когда я подошла к дому Эмбелов, перед глазами у меня всё вращалось и кривилось, цвета были яркими, как на детской игрушке. Город Лондон вокруг расплывался». Я сунула окровавленный лоскут в карман юбки и взглянула на лица прохожих. Некоторые были четко видны, их тревожила засохшая кровь на моих губах. Другие туманились, мутились и не видели ничего, будто меня и не было на свете. Я гадала, не вошла ли в страну призраков. Есть ли такая вещь, как полумир, промежуточное место, где мертвые и живые смешиваются? В другом кармане моей юбки лежал сверток, настойка Адамовой головы и короткое письмо, в котором я объясняла миссис Эмбел, что Элайза не вернется, и не потому, что не привязана к хозяйке, а из-за героического поступка, в котором Элайза выказала самоотречение и отвагу. «Еще я советовала госпоже...» рекомендуемую дозу настойки, как сделала, когда она давным-давно приходила ко мне в лавку, ища средства от дрожи в руках. Я написала бы больше. О, насколько больше я бы написала. Но времени позволяло. О чём говорил смазанный след моей крови на углу листа. У меня даже не было времени записать Адамову голову своё последнее лекарство в журнал. Дом встал впереди. Три этажа пёстрого, кроваво-красного кирпича, подъёмные окна по двенадцать или шестнадцать панелей. Я ни в чём не была уверена в эти последние минуты. Всё терялось в тумане. Я велела ногам идти вперёд. Нужно просто дойти до крыльца, до чёрной двери и положить свёрток. Я взглянула на крышу со шпицем, клонившуюся и гнувшуюся под облаками. Из трубы не поднимался дым. Как я и предполагала, хозяйки не было дома. Это было огромным облегчением, у меня не было сил с ней говорить. Я положу свёрток и уйду. Уползу на юг, к ближайшему спуску к реке. Если смогу дойти так далеко. Мимо со смехом промчался ребёнок, почти что запутавшись в моей юбке. Девочка обижала меня кругом раз-другой, играя с моими чувствами, напоминая мне о ребенке, выпавшем из моего живота. Она убежала так же быстро, как появилась. Глаза мои туманили слезы, и лицо ее будто таяло, неясное и неразличимое, как призрак. Мне начало казаться, что я была дурой, когда усомнилась в словах Элайзы, что вокруг нее все кишит призраками. Возможно, я была неправа, когда сказала ей, что эти призраки — лишь остатки воспоминаний, создания возбужденного воображения. Они казались такими яркими, такими осязаемыми. Сверток. Я должна донести сверток. Последний взгляд вверх на окна спален, где должны помещаться слуги. Я надеялась, что кто-нибудь увидит, как я кладу бумажный свёрток на крыльцо всего в нескольких шагах и возьмёт его на сохранение, пока не вернётся миссис Эмбл. И в самом деле меня заметили. Служанка. Я ясно увидела её за окном, её густые чёрные волосы, её задранный вверх подбородок. Я остановилась на тротуаре. Пальцы мои разжались, и свёрток с мягким стуком упал на землю. За стеклом была не служанка. То было видение. Моя малышка Элайза. Я не могла шевельнуться не могла вздохнуть. Потом что-то мелькнуло, метнулось, и тень отпрянула от окна. Я упала на колени. В груди моей снова поднимался кашель. Цвета Лондона обращались в черный. Все становилось черным. Мой последний вдох — До него лишь пара секунд. И тут, в последний, осознанный миг, цвета вернулись. Малышка Элайза с ясными юными глазами, так хорошо мне знакомыми, выплыла из дома ко мне. Розовый отблеск стекла. Я нахмурилась, пытаясь всмотреться. В руке у нее был флакончик, очень похожий размером и формой на тот, что она протягивала мне на мосту — Только тот был голубой, а этот розовый, как морская раковина. Она на ходу вытащила из него пробку. Я потянулась к ее яркой тени. Все казалось мне таким странным и неожиданным. Румянец на ее щеках, вопросительная улыбка. Точно она вовсе не была призраком. Всё в ней было таким живым. Все было таким, как я запомнила мгновение перед ее смертью.